В июле 1924 года Егода инструктировал своих подчиненных по всей стране. ОГПУ предлагает обратить на местах внимание и строгое отношение к так называемому жанру улицы, песенкам улицы, культивируемой разными певицами. Подобного рода песенки улицы исполняются бродячими группами артистов и в большинстве отжившего кабацкого пошиба. Эти песенки состоят из пошлостей, порнографии и прочего, романтики, хулиганства, где единственное чувство — похоть и ревность. Исполняются они, как это было в центре, почти всегда без утвержденного сборника, а просто как выйдет. Это порождение кабака и кабацкой литературы, это орудие производства топора, надо изживать. Местным органам ОГПУ надлежит в контакте с органами Глафлита запрещать репертуары означенного типа и в особенности обращать внимание при просмотре эстрадного репертуара, исходя из вышеуказанной точки зрения. Постановлением Совнаркома 9 февраля 1923 года в составе Наркомата просвещения образовали еще одно цензурное ведомство — Главный репертуарный комитет — Позднее – Главный комитет по контролю за зрелищами и репертуаром. Глав Репертком. Ни один спектакль, ни одна постановка, ни одно представление, включая эстрадные номера, не могли появиться без его санкции. Столь же требовательными, Егода призвал чекистов быть в отношении танцев и следить за исполнением решений Реперткома. Пункт первый. Не допускать к публичному исполнению как на эстраде, так и в клубах, новых эксцентрических, как они обычно именуются, танцев фокстрот, шимми, тустеп и прочее. Пункт 2. Равным образом означенные танцы не допускать на танцевальных вечерах в клубных и других зрелищных предприятиях. Пункт 3. Не допускать названных танцев в оперетах и других сценических произведениях. Суровый приказ Приравнивание недозволенных танцев к политической деятельности привело к тому, что пострадали и некоторые подчиненные ягоды, желавшие в свободное время веселиться. Как раз тогда начиналась карьера будущего начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова. Его первые начальники называли молодого оперативника «фокстротчик», Будущий министр и в самом деле увлекался танцами и больше всего любил модный тогда Фокстрот, пришедший из Америки. Еще больше Абакумов увлекался женщинами и пользовался взаимностью. Он вербовал молодых женщин и развлекался с ними на конспиративных квартирах. Абакумова перевели оперативным уполномоченным в отдел охраны главного управления лагерей НКВД. На этой незавидной должности он прозебал три года. Но потом. про его увлечение фокстротом, забыли. Заместитель председателя ОГПУ Егода инструктировал руководителей местных органов госбезопасности. Главный репертуарный комитет дал директиву своим местным органам о том, чтобы они, при разрешении сеансов так называемых ясновидцев, чтецов мыслей, факиров и так далее ставили непременными условиями. Первое. Указание на каждой афишной рекламе, что секреты опытов будут раскрыты. Второе. Чтобы в течение каждого сеанса или по окончании его четко и популярно было разъяснено аудитории об опытах, дабы у тамошнего обывателя не создалось веры в потусторонний мир, сверхъестественную силу и пророков. Местным органам ОГПУ надлежит строго следить за выполнением указанных условий. и в случае уклонения и нежелательных результатов запрещать подобные сеансы. Руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшего инструмента контроля над страной. Но инструмент был настолько мощный и опасный, что вожди сами побаивались силовиков и создали сложный механизм управления Лубянкой, чтобы преуспеть Генриху Ягоде в начале 20-х годов предстояло досконально разобраться в работе этого механизма и освоить премудрости аппаратной жизни. Формально коллегию ведомства госбезопасности назначало правительство. 18 сентября 1923 года заместитель председателя Совнаркома Алексей Иванович Рыков утвердил коллегию ОГПУ СССР. Дзержинский – председатель, Менжинский – первый зампред, Егода — второй зампред. На самом деле, кто будет руководить госбезопасностью, решал высший орган власти в советское время — политическое бюро, политбюро, ЦК партии. В него входило всего несколько человек, определявших всю жизнь страны. Они и назвали руководящую тройку — Дзержинский, Минжинский, Егода. Но с 1919 по 1952 год параллельно с Политбюро существовало еще и Организационное бюро, Оргбюро ЦК, занимавшееся главным образом подбором и расстановкой кадров, центральных и местных, и вообще всеми текущими партийными делами. «ЦК играет человеком», — написал когда-то поэт Александр Ильич Безыменский. Парт работников постоянно перемещали из одного города в другой, и создавалось ощущение, что таким образом убирают подальше строптивых и излишне самостоятельных. Ответственный работник оставался на одной и той же должности не больше года. Как выразился один из старых большевиков, в ЦК работают прямо-таки маньяки. Перебрасывание. Протест вызывала система назначения начальников со стороны. У рабочих отбирали то, ради чего совершалась революция, право выбирать. Голосование превращалось в пустую формальность. На одном из заседаний Оргбюро ЦК под председательством Сталина обсуждался список должностей в системе ведомства государственной безопасности, включенных в номенклатуру ЦК. Назначать на эти должности можно было только с санкцией партийного руководства. Феликс Эдмундович Дзержинский возмутился. Он уполномочен партией руководить госбезопасностью. Он кандидат в члены политбюро. И, оказывается, ему не доверяют? Выходит, не он сам будет решать, кто ему нужен на той или иной должности, а аппарат ЦК, да еще станет предварительно проверять чекистов и указывать ему, пригодны они к службе или нет? Но Сталин твердо стоял на своем. «Нет, Феликс, ты не прав». Речь идет о системе партийного контроля, о системе партийного руководства. Нужно, чтобы партия назначала руководящих людей, и ты должен быть благодарен ЦК, а не спорить. Минжинский и Егода с аппаратом ЦК уже не спорили. Оргбюро ЦК установило порядок учета, назначения и смещения руководящих работников. Так создавалась номенклатура должностей, за назначениями на которые следил лично Сталин. В номенклатуру включили и высшие чекистские кадры. С 1924 года начальники губернских отделов госбезопасности утверждались губкомами партии и согласовывались с аппаратом ЦК. 31 марта 1924 года Дзержинский предложил своему первому заместителю Минжинскому провести чистку чекистского аппарата. Надо составить список вопросов, которые должны быть выяснены. Среди них должны быть. Пункт 1. Среда и лица, среди которых живет и с которыми связан сотрудник. Пункт 2. Семья. Пункт 3. Болтливость сотрудника. Выпивает ли, и если да, то с кем? Пункт 4. Берет ли на дом дела и документы? Пункт 5. Как хранятся они здесь? пункт 6. Спаянность и близкая жизнь сотрудников вне работы. Пункт 7. Где живут? В общежитии или отдельно? Пункт 8. Падокли к бабам или к мужчинам. Пункт 9. Интеллигент или рабочий? Пункт 10. Кого из личной жизни знает из враждебно к нам настроенных? Пункт 11. Родственники Враги наши? Члены чужой партии? Пункт 12. Ходят ли в увеселительные места? Пункт 13. Кого из врагов советской власти изобличил сам, помимо даваемых ему дел? Политическому руководству аппарат госбезопасности был важнее любого иного ведомства. Тогдашний руководитель Наркомата юстиции Николай Васильевич Крыленко, которого никто не рискнет назвать большим гуманистом, писал «ВЧК страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было взгляда». Крыленко предлагал включить органы госбезопасности в состав Наркомата юстиции, чтобы и на местах чекисты были под контролем губернских юристов. Дзержинский был, разумеется, категорически против. Переподчинить Лубянку другому наркомату, министерству, поставить в какие-то рамки, означало лишить ведомства госбезопасности его особой роли. Чекисты, подчиненные юристам, это уже не силовики. После гражданской войны страна находилась в бедственной ситуации. Высшее руководство и центральный аппарат о себе позаботились, но далеко от Москвы и чекисты жили скудно. Егода представил Дзержинскому доклад о материальном положении местных органов госбезопасности. Обследование материального положения губотдела в ГПУ с очевидной ясностью подтвердило всю его катастрофичность. На местах рисуется картина поражающей необеспеченности местных органов. Все доклады, телеграммы, письма, беседы, сплошной вопль о безвыходности. Об отчаянности положения. Нет денег и кредитов, нет продовольствия, нет обмундирования, отсутствует самое необходимое. Не о работе приходится думать, а стоит вопрос, как удержать разваливающийся аппарат. И это общее почти для всех губернских отделов. Среди сотрудников массовое дезертирство, не увещевание, не аресты, не действительно для разбегающихся. так как остаться для них иногда буквально голодная смерть. Такое положение не исключает и партийных, которые, оставаясь козлами отпущения, идут на все ухищрения, не останавливаясь даже перед уходом из партии, лишь бы не служить в органах ГПУ. Среди остающихся деморализация, взяточничество и другие цветы, вырастающие пышно на этой почве. В подтверждение действительной грозности положения привожу выписку из письма товарища Уншлихта. «Лучшие работники от нас бегут, работают в постоянном напряжении, с бандами справиться не могут. Говорил с нашим транспортником, рабочим, хорошим партийным товарищем, все время гражданской войны, сражающимся на фронте. Он мне с горечью заявил, не думайте, что при таком положении вещей можно работать на совесть. Нет. Теперь работают за страх. А вот еще выписка из письма товарища Нацаренуса. «Госснабжение выдается неаккуратно, подчас то, что выдается гнилое и испорченное. Обмундирование нет, нет шинелей, сапог, дров. Такое положение толкает ко взяткам. Надо принять меры, чтобы остановить начавшуюся деморализацию». Таково положение. Спрашивается, какова вообще может быть продуктивность работы, если учреждение не имеет чем платить даже за помещение и располагается чуть ли не в сарае, как, например, калмыцкий гупотдел, или нужно представить себе условия работы в таких гуп как Уральский или особо отдел Восточно-Сибирского округа, где удаленность пунктов друг от друга равняется иногда 500-600 верст, а учреждения лишены возможности приобрести транспорт и сотрудники. вынуждены делать по 60-100 верст пешком. Карельский отдел сообщает, что у них не только нет обмундирования, продовольствия, но нет даже необходимых канцелярских принадлежностей. Работа стоит, сотрудники заняты в поисках, за куском хлеба. Дзержинский и Егода доказывали руководству страны, что, несмотря на нехватку средств, необходимо позаботиться о ведомстве госбезопасности. Генрих Григорьевич был главным ходатаем чекистских дел. Он хорошо разбирался в том, как функционирует советский политический механизм, знал, от кого зависит успешное прохождение бумаги по длинной бюрократической цепочке. Руководители Лубянки в ту пору старательно избегали критики со стороны партийных товарищей, не хотели подставляться, одергивали слишком рьяных, призывали учитывать ситуацию. Заместитель председателя ОГПУ Егода инструктировал начальников управлений и отделов. Некоторые арестованные содержатся по 4-5 месяцев. Конечно, длительное содержание под стражей бывает необходимо и крайне нужно, но когда оно приобретает характер постоянства системы, приходится прийти к заключению, что следственные моменты у начальников отделов не вызывают нужной им внимательности и, отходя на задний план, целиком поглощаются вполне понятными агентурными разработками и желанием, возможно, полного физического истощения противника. Система карательной политики ОГПУ, выдержанность и последовательность ее, имеют совершенно очевидное для всех громадное политическое значение. Непродуманные скороспелые аресты лиц – которых потом мы же сами вынуждены освобождать за бесцельностью дальнейшего их содержания, подрывают установившийся авторитет ОГПУ и дают пищу к широким компаниям о массовых арестах рабочих, студентов и интеллигенции враждебной нам печати. В ведомственных стычках Дзержинский неизменно выходил победителем — Даже недовольство партийных начальников ему было не опасно, хотя он должен был реагировать на критику. Руководители Лубянки бдительно следили за тем, чтобы никто не покушался на полномочия их ведомства. Неприятным испытанием для Дзержинского-Минжинского Ягоды стал внезапный переход к новой экономической политике в марте 1921 года. НЭП спас страну от голода. помог восстановиться после разрушения экономики во время революции и гражданской войны, но при этом НЭП показал ненужность органов советской власти. Дзержинский, Минжинский, Егода считали НЭП бедствием и всячески с ним боролись. Обосновавшись в бывшем загородном имении Московского градоначальника в Горках, Владимир Ильич Ленин отправился на охоту. Проезжая по аллее, увидел женщин, собиравших грибы. Глава правительства любезно поздоровался и поинтересовался. «Есть грибы?» «Нет, батюшка, как коммунисты появились, так грибы как сквозь землю провалились». Ленин ничего им не ответил, а потом сокрушался. «Ну, темный народ, если грибов нет, посади хоть царя, их не будет. Неужели коммунисты против грибов?» Да, грибы-то зависят от погоды, а вот почему при советской власти Пропало все остальное. Российская экономика в начале 20 века была на подъеме и обладала большим потенциалом развития. Скажем, до революции наша страна была крупнейшим экспортером зерновых. При большевиках страна с трудом будет кормить собственное население и начнет закупать зерно за границей. Каким образом, советской власти удалось разрушить экономику? Большевики сразу приступили к строительству коммунизма. Отменили частную собственность, национализировали промышленность, запретили торговлю и ввели пайки. В городах начался голод. Детский писатель Корней Иванович Чуковский сохранил в дневнике чистушку, рассказанную его маленьким сыном. Нету хлеба, нет муки. Не дают большевики. Нету хлеба, нету масла. Электричество погасло. Но стоило избавиться от большевиков, как еда возвращалась. Комитет членов учредительного собрания в Самаре, Камуч, в 1918 году отменил все декреты советской власти. Результат не заставил себя ждать. Беженцы из других городов поражались. Горы белого хлеба, свободно продававшегося в ларях и на телегах, изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей – После Москвы самарский рынок казался сказкой из Тысячи и одной ночи. Экономисты пытались объяснить большевистскому руководству, что спасение от голода — возвращение к свободе торговли. Но Ленин твердо стоял на своем. Свобода торговли равняется бешеной озверелой спекуляции и победе имущих над неимущими. «Не назад!» через свободу торговли, а дальше вперед, через улучшение государственной монополии, к социализму. Трудный период, но отчаиваться непозволительно и неразумно. Среди большевистского руководства Владимир Ильич был одним из самых образованных, что важно подчеркнуть, не догматик, в случае необходимости легко отказывался от любых идей, которые только что проповедовал. Но в данном случае дело было не в слепом следовании формуле. При социализме торговля есть распределение. Вопрос о хлебе являлся вопросом о власти. У кого хлеб, у того и власть. Политика Ленина – распределять продовольствие по классовому признаку. Кормить только своих. Против власти – голодай. В Советской России ни следа не осталось от предреволюционного большевистского лозунга равенства. Только поначалу вожди испытывали те же трудности, что и все. В сентябре 1918 года журналист Давид Заславский, будущий член Редколлегии «Правды», бежал из Петрограда, где свободную журналистику уже придушили, в Киев. Он поражался, среди прочего, тем неравенством, которое уже сложилось в Советской России. В поезде, которым мы едем, два вагона со спальными местами. Один вагон второго класса и теплушки, набитые народом, простым народом, вот той беднотой, которая объявлена хозяином страны. В зале второго класса, на вокзале чисто, пусто, в большом помещении столики с белой скатертью, пустой буфет и скучающие лакеи. А внизу, в зале третьего класса, на полу, в грязи, в духоте, на скарбе, валяются пролетарии, и пищат их дети, и ходят по их головам носильщики. На каждом шагу красноармейцы. Они выдворяют порядок. Он заключается в том, чтобы простую публику не допускать в чистые помещения. И как строги эти красноармейцы, и как забита эта публика. В голодающей стране советская власть организовала своим вождям усиленное питание. Малый совнарком утвердил совнаркомовский паёк. Ответственным работникам ЦК партии полагалось в месяц в фунтах 1 фунт 400 грамм, сахара 4, муки ржаной 20, мяса 12, сыра или ветчины 4, 2 куска мыла, 500 папирос и 10 коробков спичек. Наркомам и членам Политбюро давали больше. Их, скажем, снабжали красной и черной икрой. В последующие годы пайки для руководящего состава все увеличивались и увеличивались. Советские чиновники стремительно отдалялись от поддержавшего их народа и с раздражением воспринимали жалобы на тяжкую жизнь. Заводские рабочие негодовали, они голодают, лишены самого необходимого, а советские чиновники – носят галифе шириной в Черное море, сытно едят и не интересуются судьбой пролетариата. В городах ввели карточки и сразу же установили систему привилегированного снабжения, начальства. И это происходило на фоне невероятной нищеты. Весной 1919 года в Москве забастовали типографские рабочие, Глава правительства Ленин и председатель Моссовета Каменев распорядились Московскую чрезвычайную комиссию обязать произвести аресты беспощадно, не считаясь с прошлыми соображениями, среди забастовщиков. Власть, называвшая себя рабочей, не признавала за рабочими даже право на забастовку. 10 марта 1919 года Совнарком прекратил всякое пассажирское движение на железных дорогах. Ленин объяснил. «Найдутся агитаторы, помогающие белогвардейцам, которые станут кричать. Смотрите, народ голодает, а у вас отняли пассажирские поезда, чтобы вы не могли везти хлеба. Прекращение пассажирского движения освободит 200 паровозов, даст возможность привезти несколько миллионов пудов хлеба. А если за это время возили бы хлеб в одиночку мешочники, голодные люди, то они вывезли бы в лучшем случае полмиллиона пудов». А ведь в реальности именно презираемые официальной пропагандой мешочники спасли многие жизни. Они везли в город хлеб из деревни, заменяя собой уничтоженную властью торговлю. Крестьянин не желал отдавать хлеб за ничего не стоящие рубли. Тогда продовольствие решили забрать силой. В деревню двинулись отряды продармии, продовольственной реквизиционной армии. Они просто забирали хлеб. Крестьянам надоело, что их грабят, и они взялись за оружие. По всей стране вспыхнули крестьянские восстания. Что особенно возмущало крестьян, реквизированный у них хлеб гнил на железнодорожных станциях. продармейцы сами им торговали или гнали из него самогон. Но советский аппарат продолжал упрямо отстаивать правоту созданной им системы. В начале 1921 года Под бременем гражданской войны и военного коммунизма экономика рухнула. Промышленное производство сократилось до пятой части довоенного уровня. Остановился железнодорожный транспорт из-за нехватки топлива. В Петрограде и в Москве начались перебои с хлебом. В середине февраля 1921 года промышленность Петрограда остановилась. С октября 21 по май 22 года цены выросли в 50 раз. Голодала и Красная Армия, состоявшая из крестьян. Власть не могла рассчитывать на собственные вооруженные силы. Очень часто красноармейцы просят милостыню по дворам, докладывал в Москву 11 февраля 1921 года секретарь Петроградского губкома Сергей Зорин. Люди бежали из городов, где нечем было прокормиться. За годы Гражданской войны число промышленных и горнозаводских рабочих сократилось вдвое. Промышленностью руководили большевики без образования, они умели только приказывать. Рабочие жаловались, что красные директора ведут себя как царские жандармы. В феврале 1921 года восстали столичные металлисты, забастовка за забастовкой, винили во всем коммунистов. Противоречия в монопольно правящей страной партии накапливались давно, но верхушка пребывала в уверенности, что все делает правильно и одерживает победу за победой. С 29 марта по 4 апреля 1920 года в Москве в Большом театре проходил 9 съезд партии. Выступая с отчетным докладом, Ленин перечислял успехи советской власти. Гражданская война была войной против всемирного капитала, и этот капитал распадался сам собою в драке, пожирал себя, тогда как мы выходили более закаленными, более сильными в стране умирающего от голода, от цепного тифа, пролетариата. Ленин твердо поддержал политику продразверстки, обещал и впредь забирать хлеб у крестьянина, чтобы отдавать горожанину. Однако же полыхавшие по всей стране народные восстания заставили отступить, в хозяйственных делах. 17 мая 1921 года приостановили национализацию мелкой и средней промышленности. 7 июля позволили создавать частные предприятия, на которых занято не более 20 человек. Разрешили восстановить частную торговлю, держать кафе и рестораны. Это было избавлением от голода. Открылись магазины, можно было что-то купить, люди возвращались к нормальной жизни. Несмотря на страшные потери в гражданскую войну, в России еще оставались миллионы людей, которые хотели и умели работать. Даже частичное снятие оков с экономики и возвращение к рынку позволило им развернуться. Новая экономическая политика, разрешившая частную инициативу, быстро дала результаты. Промышленное и сельскохозяйственное производство достигло до военного уровня. Россия не только полностью обеспечивала свои потребности, но и вновь экспортировала зерно. НЭП позволил возродить промышленность и дал людям работу. И у крестьянина появилась материальная заинтересованность в напряженном труде. Частное владение землей запрещалось, но можно было брать ее в аренду. Разрешили нанимать работников себе в помощь, и это позволило быстро поднять эффективность сельского хозяйства. Историки обращают внимание на то, как много в деревне появилось середняков. Сегодня бы их назвали средним классом, опорой общества. В 1924 году более 60% хозяйств считались середняцкими. И даже член Политбюро и хозяин Ленинграда Григорий Зиновьев провозгласил, Новый лозунг «Лицом к деревне» — это означало перемену в отношении к крестьянину, которого прежде грабили и гнобили. Николай Бухарин прямо призвал «Обогащайтесь». Но экономическое развитие деревни рассматривалось партийным аппаратом как фактор, ведущий к буржуазной реставрации. Предприимчивость фактически приравнивалась к преступлению. неп разрушал большевистскую идеологию. Дзержинский раздраженно писал Ягоди: На почве товарного голода НЭП, особенно в Москве, принял характер ничем не прикрытый для всех бросающейся в глаза спекуляции, обогащения и наглости. Этот дух спекуляции уже перебросился и в государственные, и в кооперативные учреждения и втягивает в себя все большее количество лиц вплоть до коммунистов. Этому надо положить конец. Успехи экономики. Не радовали советских руководителей. Из с Ягодой видели, Россия Неповская прекрасно развивается и без них. Не только обычные граждане, но и члены партии задумались: зачем строить коммунизм, если все необходимое для жизни дает рыночная экономика, основанная на частной собственности? Жесткий политический режим только мешал экономике, партийный аппарат и госбезопасность лишние. Так что же, им уходить Ну уж нет. Потому изо всех сил в стране подогревали ненависть к Неппу и Непманам. Вот характерная частушка тех лет: Я любому богачу нос и рыло сворачу, сворачу и нос и рыло, и скажу, что так и было. Большевистские вожди все равно считали политику строительства коммунизма правильной отказаться от планово административной экономики. признать бессмысленность Октябрьского переворота и Гражданской войны. В 1921 22 годах из партии вышли три четверти вступивших в нее крестьян. Партийный аппарат в деревне почти перестал существовать, зато больше чем в полтора раза увеличили чекистский аппарат. В сентябре 21 года в местных структурах госбезопасности сформировали экономические отделы для борьбы с капиталом и его представителями. Чекистам поручили брать на оперативный учет всех исключенных из партии. Лишение портбилета – это уже состав преступления. 26 января 1923 года Генрих Ягода разослал циркулярное письмо всем начальникам губернских отделов госбезопасности. Обо всех забастовках сообщайте телеграфно-информационному отделу дату забастовки, название предприятия, число рабочих предприятия, число бастовавших, их требования, антисоветские влияния, продолжительность забастовки, способ ликвидации, в госсводках о забастовках не сообщать. Почему Егода запретил упоминать о забастовках в обычных сводках? В государстве рабочих и крестьян забастовок быть не может, а многие буквально нищенствовали. Профессор медицины Анатолий Константинов из Хабаровска вспоминал, отец купил патент кустаря-одиночки и открыл часовую мастерскую, а в конце НЭПа, Организовал артель «Часовщик». Жили мы тогда тяжело, одна комната и маленькое подобие кухни, печное отопление, туалет во дворе, а самое главное — голодно. По карточкам даже хлеба не было. Вместо него давали по 200 граммов ржаной муки с отрубями на детей и иждивенцев, а работающему отцу — 400 граммов. Любые продукты высшего сорта и даже одежда были доступны для иностранцев за валюту, а простым обывателям города за золото в магазине «Турксин». Люди туда несли золотые вещи, кольца, броши, кулоны, которые меняли на продукты. В Хабаровске, как и во всей стране, было голодно. Карточная система. На рынке булка черного хлеба стоила 100 рублей, а отец получал 1200 рублей в месяц. Молоко за деньги не продавали, а меняли на хлеб. В столовой нам давали маленькую тарелку манной каши, сваренной на воде с добавлением растительного масла, стакан чая с сахаром и небольшой кусок хлеба. Из столовой мы строем возвращались в школу. НЭП изменил жизнь прежде всего рабочих и крестьян. В 1924-25 годах в системе государственных сберказ сумма вкладов рабочих увеличилась в 10 раз, крестьян – в 15. Народный комиссар торговли Арон Шейнман, профессиональный финансист, первый председатель правления Госбанка СССР, на пленуме Советов съезда в биржевой торговли в конце июля 1925 года говорил, «Самым важным является действовать на местах, такими методами, которые предохраняли советское правительство от вступления на путь командных мероприятий. Но партийное и идеологическое начальство успехи экономики и рост благосостояния граждан нисколько не радовали. 22 сентября 1922 года Дзержинский подписал циркулярное письмо всем руководителям органов госбезопасности по стране. Новая экономическая политика, открывшая широкий простор частной инициативе в торговле и промышленности, создала новый класс, класс капиталистов-богачей, в обиходе называемых «непманами». Необходимо ведение секретных списков всех представителей этого нового класса. Необходимо взять на учет и поднаблюдение все легальные и нелегальные клубы, игорные дома, дома свиданий, крупные кабаре, ночные кафе, путем разведки и внутреннего наблюдения отмечать и вести учет всех лиц, бросающих бешеные деньги на кутежи, игру в карты, на женщин, выясняя затем агентурным путем, откуда они эти деньги берут. Иначе говоря, люди, которые создавали рабочие места, платили налоги, производили все то, что необходимо стране, априори воспринимались как преступники. Дзержинский требовал от своего заместителя Иосифа Уншлихта, польского революционера с большим опытом подпольной работы, «Необходимо ГПУ проникнуть в святыню капитализма, биржу. Необходимо раскусить эту штуку, знать ее дельцов и знать, почему так растет цена на золото, то есть падает наш рубль. Необходимо обзавестись своими маклерами, купцами, спекулянтами и так далее». Он ничего не понимал в экономике, но верил во всемогущество созданного им чекистского аппарата. 2 декабря 1923 года Дзержинский писал начальнику транспортного отдела ОГПУ Георгию Благонравову. «Я сегодня был на Курском вокзале при отходе скорого поезда в Севастополь. В багажном отделении, там где проход на площадь, около помещения ГПУ, бегают крысы, Очевидно, портят имеющиеся там грузы. Разве нельзя их истребить? Вину за все сложности в стране перекладывали начастника, на Непмана. В декабре 23 года чекисты приступили к высылке из Москвы спекулянтов, валютчиков и прочих Непманов. В феврале следующего года новая высылка. Имущество конфисковали в пользу государства. Квартиры передали рабочим, но борьба со спекуляцией. подрывало проведение жизненно важной денежной реформы. Первый нарком финансов СССР Григорий Сокольников добился согласия Политбюро в марте 24 года прекратить борьбу с биржевиками. Сокольников учился в двух университетах, говорил на шести языках и написал докторскую диссертацию по экономике, но защититься не успел из-за Первой мировой войны. Это он создал всю советскую финансовую и банковскую систему. Он провел денежную реформу и покончил с чудовищной инфляцией. Сокольников требовал сокращения государственных расходов, в том числе и на госбезопасность. 11 марта 1924 года обиженный Дзержинский писал Минжинскому и Ягоде. «Сегодня товарищ Сокольников бросил нам ряд упреков. Первое". привилегированное положение сотрудников, второе – бессистемность и бесхозяйственность в расходовании секретных сумм, третье – бесконтрольность, четвертое – увеличение нашей секретной сметы против прошлого года, пятое – ОГПУ слишком дорого стоит. Безответными эти упреки оставаться не могут. Моя нервная реакция на заседании может усугубить эти последствия. Необходимо собрать исчерпывающий материал, чтобы я мог отразить все эти упреки в письменном докладе на имя ЦК. Нарком финансов Сокольников призывал жить посредством, а не печатать деньги, которые немедленно обесцениваются. Это ему принадлежат слова «Эмиссия – опиум для народного хозяйства». Но чекисты брали верх над финансистами. Мысль о том, что все процветающие граждане должны быть высланы в Сибирь и другие отдаленные районы, не оставляла Феликса Идмундовича. Дзержинский писал бывшему начальнику Петроградской ЧК, переведенному в Высший совет народного хозяйства Семену Лобову. «Вам надо связаться с ОГПУ, с Егодой. По-моему, из Москвы». надо было бы выгнать не менее ста тысяч паразитов и сделать им очень рискованным въезд в Москву. Издержки репрессий и высылок надо было бы возложить на эти же элементы. И это вовсе не было инициативой Дзержинского, такова была государственная политика. Сталин в декабре 1926 года сформулировал задачу Построить социализм в СССР – это значит преодолеть в ходе борьбы своими силами нашу советскую буржуазию. Сталинское указание бросились исполнять. Непманов высылали из городов в места не столь отдаленные, резко повысили налоги. И закрывали частные предприятия, те, которые были так нужны обычным людям – пекарни, кожевенные заводы, маслобойни, махорочные фабрики. Развитие деревни вообще представлялось реставрацией буржуазного строя. 18 июля 1928 года ЦИК и Совнарком установили предельный срок аренды земли — 6 лет. Трактор частному лицу разрешали приобрести только в том случае, если его не захотят приобрести ни государственная, ни кооперативная организация. Те, кому техника была нужна, кто хотел и умел на ней работать, Зажиточные крестьяне ее не получали. Это была чистой воды дискриминация. Государственная политика разрушала сельское хозяйство. Крестьяне завидовали не только чиновникам, начальству, но и городским рабочим. Считали, что к ним, крестьянам, власть относится несправедливо. Им хотелось жить, как в городе, то есть стабильно получать зарплату. поэтому многие приняли колхозы и совхозы с надеждой на такой же постоянный заработок, как у городских жителей. Крестьян обложили таким налогом, что хорошо работать на земле стало невыгодно. Чем больше урожай, тем больше отбирали. Крестьяне стали распродавать сельскохозяйственную технику, сеяли поменьше и ничего не хотели сдавать государству. Крестьянство пыталось создать для себя – Гарантии от неприятностей не в деньгах, а продуктах. То есть ничего не хотела продавать за обесценившиеся деньги. Деревня сопротивлялась. Власть искала виновных. Заместитель председателя ОГПУ Генрих Егода отправил в ЦК партии и правительство, подготовленную экономическим управлением, записку. На основании ряда материалов с мест устанавливается усиление за последний период времени. дезорганизующее влияние частника на заготовительном рынке. Если относительная роль частника на заготовительном рынке невелика, то, тем не менее, методы его деятельности зачастую приводят к тому, что работа государственных и кооперативных организаций на том или ином участке крайне затрудняется. Однако, несмотря на то, что на мясном рынке частник допущен к широкому участию, Деятельность его в последнее время в некоторых районах угрожает срывом тех намеченных по плану мясозаготовок, которые являются для государства минимально необходимыми. В целях получения мануфактуры государственной промышленности частник прибегает к всевозможным ухищрениям. Кроме того, используются лица, стоящие в очередях за мануфактурой, посылаются в очереди и на рынке специальные скупщики. Такое положение на указанных выше рынках. привело к выводу, что в отношении ряда категорий частников необходимо применение административных репрессий. ОГПУ на основании имеющихся в его распоряжении материалов также приходит к выводу, что оперативное вмешательство при данном состоянии некоторых рынков необходимо и поэтому, доводя об изложенном до вашего сведения, просят дать соответствующие директивы. Ликвидировать частника, а с ним свободную торговлю и остатки рыночной экономики, оказалось делом несложным. Последствия не заставили себя ждать. Из магазинов исчез даже хлеб. Весной 1929 -го года начался голод в деревнях. 14 февраля 1929 года решением Политбюро во всей стране ввели карточки.